Сюрприз Саше устроили в самом конце августа, накануне выпускного десятого класса. Отец ее удочерил, дал свои отчество и фамилию. Теперь вместо Александра Павловны имя материного отца Кононовой Саша стала Александрой Владимировной Луцик. И это был ужас, как она объяснит это подружкам и одноклассникам, как привыкнет к новой фамилии. Наверняка пойдут разговоры, сплетни и перешептывания. Наша Кононова стала какой-то Луцик. Да и фамилия эта Саше не нравилась. Луцик, Куцик. Уж точно мальчишки начнут изощряться. Что-что, отразить они мастаки. В школу ноги не несли. Шла как на Голгофу. Думала вообще бросить учиться. Но не решилась даже на прогул. Послушная девочка Саша классная начала перекличку и саша думала что у нее остановится сердце луцик объявила она посмотрев на сашу вздрогнув саша опустила голову луцик повторила поставленная в известность классная я просипела саша на нее обернулся весь класс луцик а кто это луцик все удивленно переглядывались пополз шепот кто-то тихо хихикал а кто-то громко засмеялся Прикрикнув и хлопнув ладонью по столу, классная продолжила перекличку. На перемене Сашу обступили одноклассники, и начались вопросы. Она отвечала коротко. «Фамилия отца. Родители так решили, меня не спросили. А какая разница? Мне по барабану. Ну и вообще, отвалите». Конечно, подружки знали, что отец с ними не живет, Но о том, что Саша незаконно рожденная, не знал никто. В классе были дети из неполных семей, но незаконно рожденных не было точно. Спустя много лет, во время очередной громкой ссоры с матерью, Саша припомнил ей эту смену фамилии. «Как вы могли? Вы же взрослые люди. Вы что, не понимали, что это для меня значило? Как я все это должна была объяснить одноклассникам? Ну да, а зачем?» Саша зашлась в истерическом хохоте. «Зачем думать о ребенке, правда?» Вы думали только о собственных амбициях, он о своем благородном поступке, а ты о том, что вот наконец твою дочь легализовали. Ну и тебя заодно. Теперь у тебя появились права, правда, мама? Какие права? Устало ответила мать. Ты о чем, Саша? Не было у меня прав никогда, понимаешь? Одно ожидание, всю жизнь я ждала. От чего? Не знаю сама. Да. И еще той последней, школьной зимой. Родители справили дочери пальто. Старое совсем износилось. Конечно, о дубленке Саша не мечтала, какая дубленка! Но когда стала мерить пальто, разревелась так горько, что отец испугался. Пальто было тёмно-коричневым, стариковским, и вдобавок невероятно тяжелым, еще бы, доисторический исторический драп плюс толстенный для тепла слой ватина. К тому же это чудо украшал грязно-желтый плоский и колючий воротник. «Суслик», — гордо сказал отец, — «ох, и послужил он мне, этот зверь! И смотри, еще вполне, правда, Сашка?» «Вполне! Ну, совсем идиоты!» Новое пальто было построено из старого отцовского, поэтому об этом драном суслике он и отзывался, как о шанхайском барсе, не иначе. Спустя годы часто думала, почему? Почему он так поступал? Кажется, жадным он не был. Зоя Николаевна с шиком носила попеременно две шубы – коричневую каракулевую и черную мутоновую. Саша на шубу не претендовала, но отец работал в торговле, а это означало, что возможностями обладал не шутушными. Неужели он не мог достать ей легкую современную теплую куртку или импортное пальто? Да и стоило это недорого. Почему он пошел таким странным и зуверским путем изуродовать любимую дочь? И мать, вот ведь дурочка, скакала вокруг отца. «Ах, Володечка, какая прелесть! Теплая! Шерсть ведь, да?» Что ты раз уточняла она. «Ну да, шерсть, да-да, ты говорил!» И пошита, как ладно, прямо Сашке по фигуре. И воротничок оживляет яркий, желтенький. Оживляет. Как же Саша их тогда ненавидела. Твердо заявив, что такое она носить точно не будет, решительно убрала пальто в шкаф. Обидевшись, отец ее наказал. «Не нравится, воля твоя. Выкручивайся, как хочешь». Выкрутилась. Всю зиму носила старую куртку, тоже довольно страшненькую на рыбьем меху, но хотя бы легкую и современную. Всю жизнь этот шедевр, это пальто, ассоциировался у нее с материнской глупостью и, увы, отцовским скупердяйством. А к новой фамилии все быстро привыкли, и жизнь потекла своим чередом.